Остров Тринакрия, стада Гелиуса, гибель последнего корабля. Он и рассказывает, если мы не забыли, прямо сейчас на Перу Антиноя. Слушают Одиссея, затаив дыхание, царь Фиаков, царица, и знать, и старейшины, и молодые, те, кто завтра с ним в море пойдет. Каждому слову внимают. Слепой демодок внутренним взором все видит, Представляет себя то тем, то этим. Вот он сам, Одиссей, вот гребец безымянный, Вот страшный циклоп, вот чародейка. Слушает и рассказ на песню кладет. Что дойдет до нас, кроме песни? А какими словами Одиссей рассказал? Этого уже никто не узнает. Проплывали они мимо чудесного острова. Прекрасные стада паслись на нем. Блеяние и мычание доносились до корабля, когда остров был еще далеко. Но уже тогда вспомнил Одиссей о пророчестве Тересия. Хотел как можно быстрее именовать владение бога Гелиоса. Да заволновались его усталые спутники – «Надобно им отдохнуть!» «Еврелох за всех говорил!» «Крепок ты, Одиссей, не знаешь устыли, а мы недвужильные, сила у нас на исходе! Почему мы должны проплыть мимо земли?» Тяжелые предчувствия одолевали Одиссея. Спорить он не стал, но потребовал клятвы. «Пусть поклянется каждый, что не поднимется у него рука на коров, которые здесь пасутся!» Опасутся здесь, несомненно, стада Гелиоса. А всего на острове Тринакрия семь стад коров и семь стад овец. В каждом стаде по пятьдесят голов. И так всегда. Охраняют священный скот две дочери Гелиоса-нимфы Лампетия и Фаэтуса. Охотно поклялись товарищи Одиссея. Вышли на берег, устроили пир, припасов было на корабле много. Погода, между тем, испортилась, по всем приметам приближался шторм. Втащили корабль по песку в пещеру, сами укрылись, и не было им погоды много дней, а хуже того, был ветер противный. Съели припасы, вино выпили, загрустили. Жить попытались охотой и рыболовством, не помогло. Птицы и звери в непогоду попрятались, а рыба ушла в глубину. Голод подкрался. Чем питаться? А тут в стороне пасутся коровы. И не просто коровы, а чудо-коровы невероятные. Как-то пошел Одиссей на гору, чтобы помолиться Афине. Да там и уснул на горе. Знаем за Одиссеем эту особенность. Крепко засыпать в самое неподходящее время. А пока его не было, безрассудная мысль пришла еврелоху. Обратился еврелох к товарищам с предложением. Дескать, голод нас всех все равно уморит. Не лучше ли нам клятву нарушить? Забьем коров, и будет нам пища. А Гелиус он поймет, простит нам вынужденные клятвы преступления. Мы же ему, как на родину, возвратимся. Воздадим, принесем богатые жертвы. И сейчас, как бы жертву ему принесем, его же коровами. Только надо нам поспешить, пока нет Одиссея. Безрассудство заразно, идея понравилась всем. Запах жареного мяса разбудил одиссея, вскочил он на ноги, все понял. Помчался вниз, а там, на кострах, обложенные жиром, телячьи ребра горят. «Жертва творится!» Застонал Одиссей, схватился за голову. «А что делать? Беда!» Его безрассудным спутникам мясо дико понравилось, да вот бог Гелиос жертву не принял. Поначалу он ее и не заметил даже. Давалась она, к слову сказать, не по правилам. Так ячменную муку, давно съеденную, заменили какой-то трухой, прошлогодними листьями дуба. Ничего священного не было в дыме костров, разведенных безумцами. О том, что творится на его собственном острове, Гелиус узнал от своей дочери, нимфы Лампетии, и пришел в ярость. Он себе не позволил снизойти до людишек. Сразу обратился к Зевсу, потребовал покарать убийц его любимых коров, а если не последуют кара, он заставит солнце освещать не этот мир, а тот, царство мертвых. Было чего испугаться. Миропорядок с ног бы на голову перевернулся, свет и тьма поменялись бы местами, от чего, между прочим, богам хуже людей стало бы. «И верно. Смертные, отбыв свой жизненный срок в холоде и во мраке, обрели бы вечное тепло под солнцем в царстве Аида. А бессмертные, получается, так бы и маялись во мраке и холоде без всякой надежды на загробное солнце. Угроза немыслимая. Даже Зевс испугался. Обещал покарать преступников. Шестидневная буря в море свирепствовала». На берегу тем временем длился пир. Скот не щадили, выбирали лучших животных. Разошлись так, что страх перед богами совсем утратили. Умирать не страшно, насытый желудок. Одиссей пытался вразумить безумцев. Напрасно. И не только увещеваний слышать никто не хотел, но и предвещания уже никого не пугали. А были зловещие, то кожа, содранная с убитых животных, проявлять начинала признаки жизни, то тоскливое мычание откуда-то доносилось, а когда искать начинали, откуда звук, выяснялось, что мычат куски мяса. Буря прошла, и страшная кара ждать себя не заставила. Случилось это, когда, радуясь попутному ветру, наконец вышли в море. Вроде бы и погода была пригоже, и казалось уже, что все обошлось. Но внезапную тучу и свирепивший ветер, верный обещанию послал Зевс, переломленный мачтой размозжило кормчему голову. Он погиб первым. А кто на веслах сидел, им дано было жить недолго». Сколько ужасу надо, чтобы овладеть человеком. Меткая молния поразила корабль. Некому другому рассказать об этом. Одиссею одному удалось не уйти ко дну. По его словам сложены песни. «Я, — рассказывал Одиссей, — Ухватился за ремень, привязанный к обломку мачты, а тут киль проплывает. Как-то мне удалось ремнем повязать киль погибшего корабля, и мачты обломок во что-то одно, на плот мало похожее. На это, вскарабкавшись, я и поплыл по волнам. несли они меня в обратную сторону. Тьма наступила, ветер стих, вижу я, что во власти течения». Случилось чего и боялся. На рассвете себя обнаружил рядом с Харибдой, в это время поглощающей воду. Ссылок счастью меня не заметило, только много ли счастья мне в том, что я пропадаю в Харибде. Сам не знаю, как у меня получилось, но в последний миг я взмыл вверх, оттолкнувшись ступнями от киля. Единственное дерево здесь росло на скале, и... Повис я на этой смоковнице над водоворотом. Долго висел, ждал, когда Харибда начнет отдавать воды обратно. Дождался. Как появилось бревно из Харибды, пальцы разжал, плюхнулся в воду и за него ухватился. Теперь меня с этим бревном по морю носило шесть дней, шесть ночей. Полуживой, изможденный, в беспамятстве выброшен был я на берег. Нимфокалипса меня нашла среди камней. Выходила, пленила. Семь лет я жил у нее. Кажется, я об этом рассказывал.